Глава вторая. В городах я была раза три за всю жизнь, когда ездили с родителями на осеннюю ярмарку. Помнится, в последний раз я просто глазела по сторонам, разинув рот. Сейчас было не до того. Все силы уходили на то, чтобы не шарахаться от каждого мужского взгляда. Новое платье я купила на базаре, не особо приглядываясь у первой же попавшейся торговки. Слишком страшно было оказаться одной среди толпы. Горластой. Толкающийся, куда-то спешащий. Слишком много людей, слишком много шума. Наверное, надо было побродить там подольше, послушать разговоры. Не смогла. Потом. Все потом, когда я перестану вздрагивать от любого случайного прикосновения, а в толпе у прилавков то и дело кто-нибудь оказывался слишком близко. Поплутав по улицам, я нашла постоялый двор. Не самый дорогой, но внутри, по крайней мере, было чисто. А еще он был сложен из дерева, и стены прорезали окна. Глупо, но это успокаивало. Потому что незадолго до того я попыталась было заглянуть в еще один постоялый двор и не смогла провести внутри и минуты. Камень и факела на стене. Денег хватило и на белье, гребень со шпильками и другие нужные мелочи. Оказывается, собирать чужие кошельки прибыльный заработок. Я усмехнулась про себя. Может, на большую дорогу податься. Терять все равно нечего. Но в городе я долго не протянул. Слишком много людей. И во взгляде каждого встречного мужчины чудится маслянистая похоть. От этого хотелось провалиться сквозь землю. И еще все время казалось, что вот сейчас в спину заорут что-то вроде «Держи ее!» Сегодня здесь переночую, И подумаю, куда можно уйти. Можно было бы найти любой храм Лазара и остаться там, пока не пойму, что прошлое мертво. Можно было бы, если бы я не стала убийцей. Наверное, нужно податься куда-нибудь в окрестные деревни. Там всегда найдется дело для целителя. А я умела многое. Поколение за поколением женщины нашей семьи обладали даром. Даром чувствовать и исцелять чужую боль. Жить так, как мы жили дома. Я вздохнула. Не думать об этом. Пока нет сил. Пока нужно заниматься насущными делами. Одежда, еда, ночлег. Если я начну вспоминать, то заору в голос. Родные места возвращаться далеко, да и незачем. Зазывала на рынке, собирая народ посмотреть на глотателя огня. Кричал что-то вроде «Такого Лерен еще не видывал». Лерен. Похоже, созданный странной женщиной портал пронес через половину страны. Проделать несколько месяцев пути ради того, чтобы вернуться на пепелище, бродить среди обгорелых труб и белеющих на земле костяков. Я сморгнула слезы. Не думать. Не сейчас. День кончился быстро. Половина его ушла на то, чтобы выбраться из леса. А ночью мне снова приснилась та женщина. «Здравствуй, Ларика!» «Во сне можно ничему не удивляться!» «Здравствуй, почтенная!» «Прости, не знаю твоего имени!» «Рия Сельман, советница короля Юрила!» «Благодарю за помощь, почтенная!» «Словно это обычное дело разговаривать с женщиной, умершей год назад!» «И слова какие-то подобрались сухие и холодные!» «Наверное, после всего я просто разучилась кому-то верить, раз внутри, вместо благодарности...» Прочно поселилось ожидание подвоха. — Не стоит, — улыбнулась она. — Ты молодец. Справилась сама. Она помолчала. — аларика мне нужна твоя помощь. — Ну вот и подвох. Чего ж она ко мне так прицепилась? Я ведь не боевой маг и даже не воин, просто целитель. — Ты меня с кем-то путаешь. Я лекарь. Тебе нужен боевой маг. Наемник, специализирующийся на розыске артефактов. «Да, я искала твоего отца, но не успела». «Заговор? Арест? Твоя работа?» – взвелась я. «Нет». Рия вздохнула. «Не знаю, кто пустил этот нелепый слух. Я не успела. Ты слышала, что мертвые иногда не могут покинуть этот мир, если у них остались незавершенные дела? Всегда думала, что это байки?» «Нет, как видишь. Я не могу обрести покой» пока Карн на престоле, пока тот, кто убил меня, правит страной. Я хочу вернуть трон законному королю и отомстить. Но не живая, не мертвая, я не всемогущая и не всеведущая. Прежде чем я разобралась, что нужно сделать и найти твоего отца, его убили. Только не заплакать. Не хватало еще. Сон это или не сон, терпеть не могу рыдать при посторонних. Их всех убили, родителей, братьев, всех. Сочувствую. «Не верю», — жестко сказал я. «Иначе ты бы поняла, что все, чего я сейчас хочу, — это забыть. Забыть и научиться жить одной, а не гоняться за каким-то там посохом. Вернуть престол законному королю и отомстить. Моими руками я целитель, я не умею убивать». Советница усмехнулась. «Теперь передо мной была не просто женщина. Человек, облеченный властью, привыкший отдавать приказы и не терпящий неповиновения. Шесть трупов. Вот этими вот руками ты убила полдюжины разумных созданий. Так такие и не умеешь?» «Она серьезна?» «Я не помню, сколько их было. Совсем». Первые двое, а дальше все слилось в неясную пелену. Неужели столько? Оставь меня в покое, ты! Защищаться и убивать по заказу разные вещи. Смерть есть смерть, и убийство есть убийство. Если защита своей жизни – оправдание, тогда почему ты не идешь в храм? Слуги Лазара всегда приютят целителя». Я закусила губу. Советница права. Для Лазера нет оправданий убийству. Риа меж тем продолжала. Мне вовсе не хочется вечность болтаться между мирами. За помощь надо платить. Я не просила. Хочешь вернуться обратно? Ядовито поинтересовалась она. Я промолчала. Заставить тебя нет способов. Но... «Я просто буду приходить каждый раз, как ты уснешь. Переживу. Хочешь всю оставшуюся жизнь гадать, не сошла ли с ума?» «Привыкну», — буркнула я. Она пожала плечами. «Тогда начинай привыкать. Мне торопиться некуда». Я выругалась и проснулась. «Государь, ты просил докладывать обо всех новостях, касающихся заговора в Нережской провинции». Ритон, старший советник, склонился в поклоне. Гонец прибыл через портал. «Настолько срочно?» Тарил Карн поднял бровь. «Впускай». Вошедший преклонил колено, протягивая свиток. Король сломал печать, взглянул на строчки. «Ритон, портал к наместнику, охрану, как обычно». — Быстро! — тот кивнул, вылетел за дверь. Король поднялся, подошел к гонцу. — Кто отдал приказ? — Государь! — побледнел тот. — Я всего лишь вестник. Содержимое писем не мое дело. — Хорошо, — согласился король, — но глаза и уши у тебя есть. Что ты слышал о преступнике, разгромившем тюрьму? — Немного, государь. Я знаю, что заговорщики облюбовали деревню ласколь в неделе пешим ходом от Нережа, Когда граф, под чьей рукой были эти земли, пришел с дружиной, они стали сопротивляться. С боевыми заклинаниями мятежники особо не церемонились. В результате деревня сгорела дотла. Живым взять смогли только одного. Когда пришло время очередного допроса, обнаружили, что вся стража на этаже мертва, а камера пуста. Это все, о чем говорят слухи. Что случилось на самом деле, я не знаю. «Что у вас там за тюрьма?» поинтересовался король, что можно вырезать половину охраны, а остальные не услышат. Это не совсем тюрьма. Граф решил, что преступник слишком опасен, чтобы вести в город, и держал в своем замке. Замок очень древний, а казематы там такие, что сам хозяин не знает всех переходов. Ну вот и доосторожничал. Государь, портал готов. Король кивнул, поманил гонца. «Пойдешь с нами». Даже в мерцающем свете факелов было заметно, что начальник стражи нервничает. «Мы все убрали, государь. Не думали, что ты придешь сам?» Карн усмехнулся. на здесь вообще умеют думать?» «Хорошо. Показывай, где была камера, как шел преступник, где были тела и как во имя всех богов человек мог исчезнуть из охраняемой камеры». Офицер повел их по коридорам, поминутно извиняясь и оправдываясь. «Кстати, как его звали?» – перебил король. «Его? Это была женщина? часов от часу не легче. Что, опытные воины не смогли справиться с женщиной? Пусть даже поодиночке?» «Государь, я не знаю. Она не казалась опасной. Девка и девка, перепуганная до полусмерти». «Не казалась», – хмыкнул король. Имя ты, конечно, сейчас не вспомнишь. Прости, государь. Все документы у моего господина. Понял. Ладно, хватит об этом. Показывай. Сперва, если не похоронили, тела. Потом место. Не похоронили. Подземелья и в самом деле были огромными. Настоящий лабиринт. Король молча слушал, внимательно глядя по сторонам. Вот здесь следы обрывались, сказал, наконец, офицер. «Портал!» — тихо проговорил один из боевых магов, до сей поры молча следующих за спиной короля. Тот кивнул, перевел взгляд на офицера. «Что-нибудь от нее осталось? Одежда, прядь волос, кровь?» «Ничего, государь!» — растерялся тот. «Тела убрали, полы помыли». «Какой болван!» — приказал уничтожить все следы. «Мой господин! Упаси боги от услужливых дураков! Где он сейчас?» С дружиной ищет в окрестных лесах. Он не знал, что ты... Что я приду сам. Уже понял. Ты знаешь, кто отдал приказ арестовать мятежников?» «Господин сказал, что ты государь». Тот усмехнулся. Ха, «Вот как? Интересно, почему я сам впервые об этом слышу? Наместник, бывший наместник, сказал, что идея принадлежала твоему господину. И я склонен ему верить. Впрочем, об этом чуть позже. Ты был в деревне». — Нет, государь. Там был мой господин и дружина. Половину положили. Никто не ожидал, что попадется отряд боевых магов. Вернулись злые, как отряд боевых магов. Не оставил бы от вашей дружины никого живого. Четверо-пятеро, не больше. Король равнодушно отвернулся. Вдруг замер, пристально разглядывая пол, там, где он соединялся со стеной. Щелкнул пальцами. Над стеной повис шар яркого света. Государь присел, коснулся пальцами трещины в полу. Подняв голову, поманил к себе одного из магов, того самого, кто говорил про портал. Колдун присел рядом, тоже прикоснулся к запекшейся крови на камне. — Действительно женщина, молодая, не старше двадцати. — Странно, — протянул король, — разве женщины рождаются боевыми магами? — Я слышал о таком, государь. Говорят, очень редко такое бывает. И если их учить наравне с мужчинами, то они ничем им не уступают. По крайней мере, в том, что касается магии. Магии. Но здесь поработал нож. Интересно. Возьми любого себе в помощь, найди карту и разберись, где эта женщина может быть сейчас. Понятно, что не с точностью до мили, но максимум, что сможешь сделать. Со списком городов. И если найдешь карты подробнее, то и деревень, где есть смысл поискать. Да, и просмотри допросные листы. Имя, внешность, приметы. Вряд ли, конечно, она под своим именем объявится, но доложишь, как справишься, если я раньше не приду тебе помочь? Государь, ты уверен, что она боевой маг? Нет. Но другого объяснения, как девка смогла одолеть шестерых, пусть даже поодиночке, у меня нет. На всякий случай не сосредоточивайся только на даре. Ищи девушку. Король отвернулся. — Риттон. — Да, государь. — Хозяина замка когда вернется? Казнить. Наследники у него есть? — Насколько мне известно, нет. Но, государь, узнай точно. Если есть, сообщи, что они вступают в права наследования. Нет, значит, земли пока отходят короне. Там разберемся. — Государь, — осторожно повторил тот. — За глупость! — отрезал король. — Формальный повод придумаешь сам. Впрочем, тут и думать незачем. Заговор под носом, арест заговорщиков провалил, единственную пленницу взял и ту проворонил. Он обернулся к начальнику стражи. Тот поежился под тяжелым взглядом. — Теперь ты. Семья есть? — Нет, государь. Видно было, что офицеру стоит немало усилий держаться достойно. — На границу с лишением всех званий, титулов и наград, если таковые имелись. Одного из твоих солдат задушили, когда он или спал, или был пьян, судя по тому, в каком виде нашли тело. А потом удивляются, почему пленники пропадают. «Ритон, передашь там дальше, кому следует, чтобы занялись». «Да, государь. Теперь мне нужен портал в ту деревню, откуда ее взяли. Будем разбираться». «А пристало самому, государь?» пристала отрезал король. Вечером я сидела в общем зале постоялого двора, неторопливо прихлебывая пиво, и размышляла. День прошел быстро. В библиотеке время летит незаметно. Вместо того, чтобы, как планировала, навести справки о том, не нужны ли где в округе целители, я зарылась в хронике. Реальное – Или нет, Риа Сельман знала, куда бить. Судя по гравюрам, мне снилась действительно советница прежнего государя. Но это не доказывало ровным счетом ничего. Говорят, сумасшедшие не осознают своего безумия, принимая все как должное. Не знаю. Мне казалось, что реальность теряет очертания, ускользает и не за что ухватиться. Что все это происходит не со мной. Портрет. Я могла где-то случайно увидеть его раньше и забыть, чтобы потом, потерявший опору рассудок, вспомнил это лицо и придумал все остальное. Если верить летописям, король из династии Кирмаллов умер от неизвестной болезни. Юрил Кирмалл не успел жениться и оставить наследника. Перед смертью в минуту прояснения сознания он попросил боевого мага короны взойти на трон. Складно. Те, кто мог сесть на престол из других ветвей рода, тоже умерли от вполне естественных причин. Ну, холера, выкосившая провинцию. Ну, лошадь понесла на охоте. Дуэль. Двое умерли от старости в своих постелях. Всякое бывает. Вот только вместе картинка получалась очень уж интересная. Особенно если прибавить, что советница прежнего короля умерла в день, когда огласили завещание, по которому трон принадлежал святому. Карну. Но я-то тут при чем? Кружка показывала дно. Я заказала еще. Напиться бы в стельку и забыть обо всем. Если днем еще можно было зарыться в книге и не думать, то сейчас воспоминания возвращались снова и снова. Как заставить себя забыть и жить дальше? Как вообще жить дальше, если ночью снятся умирающие родители? А то и вовсе бред про короля. А днем стоит на миг забыться, и в каждом встречном начинают мерещиться те из подземных казематов. Занятая своими мыслями, я не заметила, как стемнело. Зажгли свечи, зал наполнился народом. В углу подвыпившая компания горланила песни. Рядом со мной плюхнулся основательно набравшийся мужик. — Что пить будешь, красавица? — Ничего, я попыталась уйти, но он ухватил за руку. — Да что ж вы все отворачиваетесь? Что я рылом не вышел? — Отпусти, скотина! — я судорожно дернулась. — Не смей ко мне прикасаться! — Ах ты! — замахнулся он. Сидящий за соседним столом парень развернулся и перехватил Буяна за запястье. Оставил бы девочку в покое. Мужик заковыристо выругался и размахнулся другой рукой. Молодой человек увернулся мягким, текучим движением, словно бы неспешно, а на самом деле невероятно быстро. Пьянчуга потерял равновесие и влетел в поющую компанию. Грохнула об пол посуда, раздался крик «Наших бьют!» и понеслось. Проклиная свой длинный язык, я прижалась к стене, размышляя, куда бы исчезнуть. Хоть под стол есть право слова. Рядом с лицом разбилась миска. Визжали служанки. Какой-то тип с ножом оказался передо мной. Я увидела, как этот нож нацелился в спину вступившегося за меня парня и со всей дури опустила на голову мужика добрую пинту пива в тяжелой глиняной кружке. Тот рухнул. Молодой человек оглянулся, окинул взглядом лежащее на полу тело, покрытое осколками, выпавший из руки нож на испуганное лицо. «Спасибо». И как ни в чем не бывало, устроился напротив за столом, словно и не бушевала вокруг драка. В дверь влетели стражники и начали вязать драчунов, не особо разбираясь, кто прав, а кто не очень. Парень напротив безразлично оглянулся на них. Точно ничего особенного не происходило. Может, так оно и было. Кто их знает, эти города? Стража, вроде бы хватавшая всех, как оказалось, не тронула никого, кто сидел за столами, и лежался по углам, пытаясь избежать драки. Наконец все закончилось. Зал снова наполнился негромким гулом голосов. «Из-за меня ты осталась без пива!» Улыбка у юноши была потрясающая. «Позволишь заказать снова?» Я вздрогнула. Начала выбираться из-за стола. Вот только мужского внимания и не хватало. Или он надеется, что в награду перепадет благосклонности? «А из-за меня ты ввязался в драку!» Так что квиты, пробурчала я, изо всех сил стараясь не удрать с визгом. Посмотрела на него чуть внимательнее и потеряла дар речи. Медленно опустилась обратно на лавку. Сидящий передо мной не был человеком.